Пятое. Сергей Яковлевич застал Влохопулова в одиночестве. «Симон Гераклович, вы слышите?» — спросил он, показав на окна, за которыми качались золоченые хорогви. Губернатор потрогал пальцем качавшийся зуб. «А ну их! Господи, первый раз, что ли? Три копейки больше, три копейки меньше. Ну, а если пять копеек, пошумят и разойдутся». «Не о том голова болит у меня, голубчик!» «А что же?» «Да Дмитрий-то, Федорович, интересуется!» «Ну и как же?» в л о х о п о л о в жалостливо скособочил рот. «Милый вы мой, так я же сгоряча телеграфировал ему, что лес-то уже продал!» «Дмитрий Федорович, денег ждет!» т 50 т ь д тысяч?» «Да, а где мне их взять-то?» «Не покупают?» «Берут, только вот уж и д ы проклятые!» — врыгался ы губернатор. «Тридцать тысяч дают и только. А где мне еще двадцать достать?» «Да, в л о х о п о л о в теперь сидел крепко. Запомнит, как торговать чужими дровишками. Понятно, что ему теперь не до беспорядков в губернии. Лесок бы продать, а там т ф у Симон г е р а к л о ч опять потрогал зуб. «Мне в сенат надо», — сказал он печально. Мышецкий встал, поклонился и пошел к выходу, но Симон Гераклович даже не заметил его ухода. Чиколини пришел с недоброй вестью. «Ваше с я т е л ь с т в о задержанный поджигатель и впрямь спятил. Просит о свидании с вами. Говорит, что вы его хорошо знаете». «Ну и скотина», — сказал Мышецкий, настораживаясь. Он расспросил о приметах. Личность задержанного внушала большие опасения, особенно нехватка на руке двух пальцев. «Будто лошадью откушены», — заметил ч к а л и н я А Сергей Яковлевич вспомнил. «Или п о т е р я н ы х в рубке». Надо было срочно опередить прокурора самому. «Вот что, Бруно Иванович», — сказал он. Приготовьте на завтра арестованного к допросу. До меня его не тревожить. И не жалко вам времени, князь? Когда-то меня считали опытным юристом. Мне прочили быструю карьеру по судебному ведомству. И так, до завтра. Вечером, как и было условлено, Сергей я к о в и ч подкатил к аквариуму. Бабакай Наврузович, очевидно, был предупрежден, поджидал князя внизу, сразу же повел его наверх. «Сюда, ваше с я ь с т в о сюда, не оступитесь!» Он распахнул перед ним тяжелые ширмы, и полковник Сущев Ракуса поднялся навстречу с дивана. «Садитесь, князь, я уже распорядился об ужине». Мышецкий сел, и в кабинет неслышно вошел Виктор Штромберг — в ладно пошитом смокинге с гвоздичкой в петлице. «Честь имею, господа!» «Кто-нибудь видел, как вы проходили сюда?» — спросил его а р е с т и т к а р п ч «Кроме татарина никто». «Замечательно! Вы, князь, удивлены?» Сергей Яковлевич подтянул на коленях брюки, закинул ногу на ногу, постучал папиросы по крышке портсигара. «Аристит к а р п ч ответил он, — «я ведь тоже умею предугадывать события. Встреча с господином Штромбергом для меня не явилась неожиданной». Он принюхался к запахам пищи и отложил папиросу. «Давайте ужинать, господа, я чертовски голоден». Так они и сделали для начала, стали ужинать. Разговор долгое время кружил около мелочей, но Штромберг в нем не участвовал. Жандарм ел с отменным аппетитом. Мышецкий тоже с не меньшим. Штромберг поддерживал свой дух исключительно трезвой водой, хотя вина на столе было достаточно. Сергей я к о в л и ч сам воткнул палку в муравейник. «Нус господин Штромберг» начал. «Слышал я, что для вящей убедительности социалистических идей вы используете в своих речах нецензурные выражения». «Объясните, пожалуйста, вас так лучше понимают, наверное?» «Что ж, иногда этот соус обостряет грубую пищу», — признался ш т р а м б е р г «К тому же, как бывший офицер флота Его Величества, я не могу отказать себе в удовольствии посыпать сказанное солью». «Бывший офицер? Вот как!» — призадумался Мышецкий. «Да...» «Однако же с вами, князь, мы найдем другой язык, недоступный пониманию там, на улицах». Сучев Ракуса поднял короткий тупой палец. «Вот!» — сказал он. Штромберг, видимо, начинал волноваться. Где-то сейчас решалась его судьба, и, отставив воду, он налил себе т я г у ч и й марсалы. «Согласитесь, князь, — говорил он, — что... «Россия не походит на другие страны». «Да», — согласился Мышецкий, — «её колорит особый, порою тускло-серый, но иногда и раздражающе резкий». «Мы просты, как горох», — сказал Сучёв-Ракус. «Вот именно», — горячо подхватил Штромберг. Задумываясь над колоритом России, — Я всегда невольно представляю себе низший организм животного мира. Моллюск или некое ракообразное. Удивительная приспособляемость и поразительная примитивность воссоздания утраченного. Я разрезаю а м ё б у пополам, но она продолжает жить. В этот момент Штромберг показался Мышетскому смешным. Зачем он пытается блеснуть? «Дело, господа, дело!» Понял это и сущо Фракуса. «Короче», — строго приказал он, — «нам сейчас не до философии. Плюньте на а м ё б у и начинайте прямо с яйца». Штромберг заметно покраснел от этого окрика, но быстро овладел собой. «Короче», — сказал он, растворив прохладную устрицу, «примитивность русского народа требует и примитивных методов руководства им». Нас можно жарить, мариновать, солить, крутить в проволоку. Мы только обновляем при этом клеточки». Устрица никак не д а в а л о с ь Штромбергу, и сущев ракуса раздраженно прикрикнул. «Да вытяните ее ложкой, и дело с концом. Короче». «Сложные органы еще не пристали к нам», — продолжал Штромберг. «Но старые уже отсечены. Мы приспосабливаемся». Мышецкий перебил его болтовню властно и резко. «Скажите, вы зачем устроили забастовку?» «Я...» — рука вице-губернатора невольно вскинулась для оплеухи. с у щ е в Ракуса перехватил его руку. Локоть Мышецкого погрузился в салаты. «Князь, князь, что вы, князь!» Недоеденная устрица Штромберга очутилась на полу, и противно пискнула под каблуком. — Мерзость! — выкрикнул м ы ш е т с к и й Зачем вы меня сюда позвали? Он повернулся к жандарму. — Полковник, почему я должен сидеть за одним столом с провокатором? Штромберг сдернул с себя салфетку, швырнул ее на пол. — Я все-таки офицер флота, — сказал он. — Лейтенант. Он направился к выходу, Но вслед ему полетела тарелка. «Вот только посмей!» — прошипел с у щ е г фракуса. «Я не посмотрю, что ты в Сингапуре бывал. Мы не такие занозы из пятки вытаскивали. Вернись и сядь ты, Витька!» Штромберг остановился. «Мы не приспосабливаемся», — сказал ему Мышецкий. «Нет, мы активно и честно участвуем в событиях». а р е с т и т к а р п ч вдруг стал целовать Мышецкого в плечика. «Князь, душа вы моя, Сергей Яковлевич, да Господь с вами голубчик, он же сдуру, интеллигент ведь. Хлебом не корми, поговори и дай. Вот и ляпнул так, что трава не растет. Ваша правда, князь, какие мы к бесу амебы. Надо будет, так хоть какого порося сожрем». Мышецкий высвободился из объятий жандарма, Взял громадный бокал и наполнил его до краев. Выголтал до дна весь. Его передернуло. о б р Что это было?» — арестит к а р п ч «Да вы же коньяк хватили, голуба моя!» «Ну и черт с ним!» Мышецкий хлопнул по дивану. «Лейтенант Штромберг, садитесь! Ваше понимание русского народа меня никоим образом не устраивает. Но садитесь!» Штромберг, мрачный, сел. Отпихнул ногой под стол раздавленную устрицу. Бразды управления разговором взял в свои руки уренский жандарм. «Потом обнюхаемся и притремся», — грубовато сказал он. «Дело не ждет. Дадим народцу погулять, а забастовку станем гасить на следующий вторник». «Тебе», — он повернулся, — к притихшему Штромбергу. «Пропадать не дадим. Авторитет нужен». Сказал, что три копейки лишние будут и буду три копейки рабочему классу. «Кровь из носу м а н т е к и и Капулетти выпущу, а на своем поставим». а р е с т и т Карпч долго водил над столом вилкую, не зная, на чем остановить выбор. Отбросил вилку и рукой взял себе огурчик. Любил он огурчики. «Если мы...» — продолжил полковник, затаенно рыгнув в сторонку. «Если мы не отвлечем рабочих от вопросов политики, грош цена нам, господа. Пусть рабочий уткнется в свою кастрюлю, да заводит граммофон, а дальше не гу-гу». Сергей я к о л е в ч ощутил себя пьяноватым. Коньяк ударил откуда-то снизу, растекся по всему телу. «А куда же?» — спросил он. «Куда вы их отвлечете?» «Только в область чисто экономических задач. А такие задачи действительно существуют. Вот этот лейтенант говорил тут о примитивности. Да не с того конца начал. А вы, князь, сразу же и в драку. Тоже нехорошо». Мышецкий кивнул. «Извините», — сказал он Штромбергу. «Без працы не б е н д е к о л а л а ц ы «Ничего». простил тот князе. «Я бил, и меня били. Без этого в политике, как и на флоте, никак нельзя». «Далее», — продолжал жандарм, «три копейки — это уже доброе начало. Пусть рабочие осознают свою силу как экономической организации и все ничтожество работодателей. Местных саввушек да титтиточей я щадить не намерен. Что они мне, кумовья, сватья?» Плевать мне на них с высокой башни, пусть их трясут как грушу, так им и надобно. Но это еще не все, — деловито заметил Штромберг. Воспитание рабочих в духе патриотизма тоже входит в нашу задачу. Православие и народность — вот та закваска, на которой следует замешивать добрую квашню нашей пропаганды. — С чего же начнете, господа? — спросил Мышецкий. «Как ни странно, князь, с выдвижения требования о закрытии публичных домов». «Не всех, конечно», — добавил а р е с т и т Карпович. «И части кабаков», — продолжал Штромберг. Сергей Яковлевич недоверчиво хмыкнул. «Занятно. Хотя, да, в этом что-то прощупывается». Сущев Ракуса, просияв, подлил ему вина. «Пейте, князь, это еще не все». «Штромберг, расскажите о читальнях для рабочих». Штромберг охотно рассказал. «Рабочих надо сомкнуть вокруг общества трезвости. Создать в городе чайные, проводить лекции в нужном нам духе. Маркса мы подменим с т р о в е и от капитала один переплет останется. Мы откроем глаза народу, что если враг и существует, то это стяжатели-капиталисты, пьющие кровь из груди рабочего». жандарма снова гордо реял над закусками. «Но», — сказал с у щ а Фракуса, «ни в коем случае не правительство. Князь, обратите на это особое внимание. Как облеченный доверием власти вы...» «Я понимаю», — кивнул Мышецкий согласно. «Спокойствие уренской губернии будет обеспечено изнутри», внушительно заключил полковник. «И ваше губернаторство воссияет!» «Воссияет!» — повторил жандарм упоенно. Сергей я к о в и ч размашисто отодвинул от себя тарелки, лег локтями на стол. «Вы, кажется, опьянели, князь?» «Нет, полковник». «Ну так скажите, что вы думаете?» «В основе я согласен. Кое-что мне просто нравится в этом. Читальни, чайные, закрытие кабаков. Хорошо». Я всегда был врагом спаивания народа. Я писал об удешевлении чая. Штромберг невольно поддался вперед, е щ а одобрение. «Я знал, мы знали, мы не сомневались, что вы поддержите нас, князь!» «Но!» — Мышицкий пошевелил перед собой пальцами. «Пока вам удалось, господа, вовлечь в свое экономическое движение только кожевников и мясников». Люди эти по своему духу чем-то перекликаются с теми бугаями, которых возглавляет господин отрыганьев. Так ведь? Предводитель ни при чем. Но Евдокия Якольна, — процедил жандарм, — будет предупреждена мною. Никаких эксцессов, противобастующих, я ей не позволю. Имя «Додо» прозвучало внезапно, как выстрел из-за угла. «Но при чем здесь моя сестра?» — похолодел Мышецкий. Ристит Карпыч неспеша дохрустел огурчик до хвостика и сделал удивленное лицо. «Неужели вы не знаете, князь, что ваша сестрица оттеснила Бориса Николаевича на з а д в о р к и Госпожа Попова настроена более агрессивно в своем патриотизме, что весьма импонирует Уренскому союзу истинно русских людей». Хмель из головы м ы ш е т с к о г о разом вышибла. «Вы так думаете?» — бормотнул он, становясь жалким. Штромберг казался равнодушным, но его большой рот растянулся в мстительную улыбку. «Женщина», — произнес он, — «способна возбуждать мужское общество гораздо энергичнее мужчины». В оценке стадной психологии профессор Сигеля отводит ей почетное место. «А, что бы вы все провалились!» Сергей Яковлевич решил выпутывать ноги из этого зубатовского болота. «Но вот депо, — сказал он, обретая силу, — там народ грамотный. Что там, господа?» Штромберг посмотрел на жандарма, Жандарм посмотрел на Штромберга, и оба они уставились на Мышецкого. Вице-губернатор поднялся из-за стола, проверил, как ему стоится. «Я поддержу вас», — закончил он, — «когда рабочие депо поддержат вас». «Всего хорошего, господа». Он вышел из ресторана на улицу. зажать, вот чего хотелось ему сейчас, стиснуть чью-то хрипящую глотку и не разжимать пальцев до тех пор, пока не посиняет падаль. И снова перед ним встал извечный вопрос, кто виноват, почему среди умного и доброго народа процветают дешевые демагоги, люди без совести и сердца. Он решил написать «Плевы», «Дорогой Вячеслав Константинович, так-то и так-то, в моей губернии сам дьявол ногу сломает, а посему помогите разобраться, ну, слова-то он найдет». И суровый человек в камгаровом сюртуке, похожий обличием на скромного сельского пастора, не задержит с ответом. Но 15 июля под Пляве рванули бомбу на обводном канале, и Мышецкий заплакал, узнав из газет подробности убийства. «Сипягин, Плеве, что-то будет!» Вспомнил князь пьяную бабу и ее проспиртованный голос. «А теперь что е ч же это и выходит?» Не выдержал, заплакал, сидя над раскрытой газетой. «Вечная память, вечная память!» Ненароком заскочил в кабинет Борисяк, сначала испугался, увидев м ы ш е т с к о г о плачущим, но потом заметил портретик п л е в я в траурной рамке и, затворив двери, оставил князя в слезливой интимности.